курица Выругалась Агата, когда карета тронулась. Глупая никчёмная курица. От злости ей захотелось что-нибудь сломать, но выбор предметов внутри кареты был ограничен, и она изо всех сил ударила кулачком по мягкой обивке. Вышло жалко и слабо, и вместе с чувством собственной никчёмности пришло отчаяние. Смахнув набежавшие слезинки, Агата посмотрела на чековую книжку, которая нестерпимо жгла руку. Подавив желание выкинуть её в окно, Агата попыталась мыслить здраво. Пока несрайлихом даже не помолвленная требовать от него верности немного самонадейно. После неё появятся аргументы и рычаги давления. По какой бы причине они не заключили брак, Агата собиралась стать ему хорошей женой и надеялась, как минимум, на верность. А если мистер Дарка рассчитывал выгодно жениться и при этом иметь любовниц, то он выбрал не ту леди. Вернуть себе подобие душевного равновесия было непросто, и Агата видела только один способ отвлечься от того, что творилось вокруг заняться подготовкой к свадьбе. На сначала ей следовало проведать приют и узнать, отменила ли лаборатория вознаграждение за бездомных животных. Ответом Агате стала новая порция листовок. Она подошла к изгореди приюта, и это драло очередное послание лаборатории. Изменение было всего одно. На старых отпечатанных листовках кто-то чернильной печатью продубрировал надпись «принимаются только беспородные животные». Таким образом, лорд Вагнер решил проблему с мэром и любимцами знати Солтеваля. От негодования у Агаты задрожали руки. Она оскомкла листовку и выплеснула магию на клочок бумаги. За долю секунды он превратился в горстку пепла. Отряхнув руки, Агата направилась к приюту. Ей предстояло ни много ни мало организовать бунт. и заставить лорда Вагнера горько пожалеть о жестоком обращении с животными. Леди Агата встретила её миссис Берд. "Простите, всё позже. Мне срочно нужен стол и бумага с чернилами", попросила она. "В моём кабинете всё есть", удивилась хозяйка приюта. "Можете там разместиться". Агата кивнула и скрылась за дверью, ведущей вглубь здания. За час она написала более 20 письм, адресованных знакомым ледиям, волонтёрам и благотворительным фондам с просьбой выйти на пикет около лаборатории Солтивеля. В каждый конверт Агата приложила листовку, как доказательство вопиющей безнаказанности лорда Вагнера. Со стопкой писем она снова прошла мимо миссис Берд и приказала кучеру отправляться на почту. Там он должен был отдать послание с пометкой о срочной доставке адресатам. Смотря вслед карете, она почувствовала некое удовлетворение и снова вернулась в приют. «Ну и денёк», — сказала Агата, обмахиваясь чековой книжкой Ралеха. «Вы что-то хотели, миссис Берт?» «Да, леди Агата, у нас закончился корм».